«В каком плане?» Бестиги поскреб подбородок, усмехаясь своим мыслям. «Он ведь представляет интересы вашей жены в бракоразводном процессе». «До поры до времени», — сказал Бестиги. «Думаете, она хочет его отстранить?» «Хочет, не хочет, а придется, наверное». Бестиги самодовольно ухмыльнулся. «Конфликт интересов. Посмотрим». Страйк бросил взгляд в свой блокнот, размышляя с хладнокровной расчётливостью опытного картежника, не опасно ли продолжать расспросы, не имея никаких доказательств. «Как я понимаю», — начал он, вновь подняв глаза, — «вы не утаили от Лэндри, что вам известно о его связи с женой партнера по бизнесу?» На мгновение Бестиги застыл от удивления, а затем разразился оглушительным грубым хохотом. Надо же! Разнюхал!» «Как вы узнали об их романе?» Нанял такой же, как ты. Было у меня подозрение, что Тензи ходит на сторону, но выяснилось, что она лишь покрывала свою шлюшку-сестрицу, пока так выркалась с Тони Лендри». Хм, чертовски весело будет смотреть, как мои разводятся С обеих сторон первоклассные адвокаты. Семейный бизнес развалится после стольких лет. Киприан Мэй не такой штюфяк, каким выглядит. Он защищал интересы моей второй жены. та то я повеселюсь на славу, глядя на эту заваруху. Полюбуюсь для разнообразия, как адвокаты будут глотки грызть не кому-нибудь, а друг другу. «Значит, у вас есть реальное средство давления на адвоката, который представляет интерес вашей жены в деле о разводе». Сквозь сигарный дым было видно, что Бестиги злобно ухмыльнулся. Им и мы в голову не приходит, что я все знаю. А я только жду подходящего случая, чтобы их прижать». Но Тут, по-видимому, Бестиги вспомнил, что у Тензи в руках находится более весомый для бракоразводного процесса козырь, и улыбка сползла с его морщинистого лица, оставив только ожесточенность. «И последнее», — сказал Страйк. «В ту ночь, когда погибла Лула, точнее, после того, как вы спустились за женой в вестибюль и затащили ее обратно, вы слышали снаружи какой-нибудь шум?» «Да ведь вся твоя бредовая версия строится на том, что при закрытых окнах с улицы в квартиру не доносится ни звука!» — огрызнулся Бестиги. Под словом «снаружи» я имел в виду не улицу, а лестничную площадку. Возможно, Тензи подняла такой шум, что ничего и не было слышно. Но вдруг вы слышали какие-нибудь звуки за дверью, пока находились в прихожей. «Ведь вы долго там стояли, пытаясь утихомирить Тензи после того, как привели ее обратно. Или ее крики все заглушали?» «Орала, как оглашенная», — подтвердил Бестиги. «Ничего я не слышал». «Совсем ничего». «Ничего особенного. Разве что Уилсон мимо пробежал». «Уилсон?» «Ну да, он». «Когда это было?» — Да, как раз тот момент, о котором ты говоришь, когда мы вернулись в квартиру. — Сразу после того, как вы захлопнули дверь? — Ну да. Но Уилсон поднялся наверх, когда вы еще стояли в вестибюле, так ведь? — Да. Бестиги еще больше наморщил лоб и скривил рот. — Значит, когда вы поднялись в свою квартиру на втором этаже, Уилсона уже точно не было ни видно и ни слышно. «Ну да. Но ведь вы слышали шаги на лестнице, как только закрыли входную дверь?» Продюсер не ответил. Страйк видел, что его собеседник впервые пытается нарисовать для себя картину происшедшего. «Я слышал... Ну, шаги. Кто-то пробежал мимо по лестнице». «Вот-вот», — сказал Страйк. «Вы смогли различить, там был один человек или двое?» Бестигин охмурился, устремив невидящий взгляд мимо детектива, куда-то в туманное прошлое. «Там был один. И я подумал, что это Уилсон. А нет, Уилсон еще был на четвертом этаже, обыскивал ее квартиру. Он ведь потом спустился». Я позвонил в полицию, а затем услышал, как он пробежал мимо. «Но точно не помню», — проговорил Бестиги, на долю секунды став почти беззащитным. «Не помню. Столько всего сразу навалилось, и Тензи так визжала». «А вы, конечно же, боялись за собственную шкуру», — не удержался Страйк, убирая блокнот и ручку в карман и поднимаясь с кожного кресла. «Что ж, не буду отнимать у вас время. Вам еще нужно позвонить своему адвокату. Вы очень мне помогли. Надеюсь, до встречи в суде».